Патрик Зюскинт. Завещание мэтра Мюссара, Эпиграф. Непрерывно занятый своими чудаческими открытиями, Мюссар был так разгорячен этими мыслями, что в конце концов они сложились бы у него в голове в некую систему, то есть стали бы манией, если бы, к счастью для его разума и к огорчению друзей, которые любили его и ценили, Не явилась смерть, чтобы отнять его у них посредством редкой и ужасной болезни. Жан-Жак Руссо. Исповедь. Эти несколько страниц предназначены неизвестному мне читателю и будущему поколению, у коего достанет отваги, чтобы увидеть истину, и хватит сил, чтобы ее вынести. Пусть люди малодушные избегают ее, как огня. Ничего более утешительного я не могу им сообщить. Я буду краток ибо у меня остается слишком мало времени. Мне стоит нечеловеческих усилий записать даже одну фразу. Но я прилагаю эти усилия, ибо меня понуждает к всему внутренняя необходимость передать потомству мои знания и то, что было явлено мне в откровении. Терзающая меня болезнь, истинные причины коей ведомы только мне, определяются медиками как желудочный паралич и заключается в быстро прогрессирующем омертвении моих членов и всех внутренних органов. Она вынуждает меня денно и нощно сидеть на моем ложе, опираясь на подушки и исписывать стопу бумаги, лежащую на одеяле левой рукой, ибо правая совершенно неподвижна. Листы переворачивает Мане, верный мой слуга, коему поручил я озаботиться моим наследием. Вот уже три недели, как я принимаю только жидкую пищу, но последние два дня даже глоток воды вызывает невыносимую боль. И все же я не могу перестать описывать мое нынешнее состояние, ибо обязан посвятить, Все оставшиеся силы – изложению моих открытий. Сначала несколько слов о себе. Мое имя – Жан-Жак Мюссер. Я родился 12 марта 1687 года в Женеве. Отец мой был сапожником. Я же, напротив, с детства чувствовал призвание к ремеслу более благородному и поступил в обучение к золотых дел мастеру. Спустя несколько лет я выдержал экзамен на подмастерье. По иронии судьбы, моим образцовым изделием был рубин, направленный в золотую раковину. Два года я странствовал по свету, видел Альпы и море и далекую землю между ними, но меня потянуло в Париж. Там я нанялся к ювелиру метру Ламберу на улице Вердле. После безвременной смерти метра Ламбера Я по доверенности управлял его мастерской. Через год женился на его вдове и таким образом получил грамоту мастера и был принят в цех ювелиров. За двадцать лет мне удалось сделать из маленькой ювелирной лавки на улице Вердле самый большой и богатый ювелирный магазин во всем Париже. Моими клиентами были люди из первых домов Парижа, из лучших семей страны из ближайшего окружения короля. Мои кольца, броши, браслеты и диадемы пользовались спросом в Голландии, в Англии, в Империи, и многие коронованные особы удостаивали меня своим посещением. В 1733 году, через два года после смерти моей дорогой супруги, я был возведен в звание придворного ювелира герцога Орлеанского. Доступ в самые просвещенные круги нашего общества не мог не повлиять на развитие моих духовных способностей, равно как и на формирование моего характера. Я учился из бесед, на коих присутствовал, я учился по книгам, чтению коих посвящал теперь каждый свободный час. В течение долгих десятилетий приобрел я таким образом столь основательные знания наук литературы искусств и латыни, что хотя никогда не посещал высшие школы или университета, могу без ложной скромности назвать себя ученым мужем. Я вращался во всех модных салонах и со своей стороны принимал у себя в доме самых знаменитых мыслителей нашего времени. За моим столом сиживали Дидро, Кандельяк, Даламберр, Я долгие годы состоял в переписке с Вольтером. Вы найдете письма в моих бумагах. К числу моих друзей принадлежал даже нелюдим Руссо. Я упоминаю об этих фактах отнюдь не для того, чтобы произвести впечатление на моего будущего читателя, ежели таковый найдется перечислением славных имен. Скорее, я желал бы решительно отвергнуть упреки, каковы могут быть брошены мне, когда я, наконец, приподниму завесу тайны над моими невероятными открытиями и познаниями, а именно упреки в том, что я несчастный безумец, чьи высказывания не следует принимать всерьез, что я не имею ни малейшего понятия о философии и состоянии наук в наше время. Упомянутые мною ученые-мужи могут свидетельствовать о ясности моего ума и силе моих суждений. Однако же тому, кто не мыслит принимать меня всерьез, могу сказать лишь одно. Кто ты таков, вдруг что дерзаешь противоречить человеку, коего почитали за равного себе величайшие умы эпохи? Расширение мастерской и успешное ведение дел изрядно способствовали моему процветанию и все же чем старше я становился, тем менее значило для меня очарование золота и бриллиантов и тем выше ценил я очарование книг и наук и еще не достигнув шестидесяти лет решился я оставить все дела и провести остаток дней в праздном благополучии вдали от столичной суеты с этой целью приобрел я земельный участок поблизости от пасси и построил на нем просторный дом, а также разбил сад с разного рода живописными кустами, клумбами, фруктовыми деревьями, равно как и чистыми, посыпанными гравием тропинками и небольшими водоемами. Имение было отделено от внешнего мира прочную изгородью из букового дерева, а его красивое и спокойное расположение казалось наиболее подходящим для человека, желавшего в покое и наслаждении провести оставшееся ему время между мирскими заботами и смертью. 22 мая 1742 года, в возрасте 55 лет, я переехал из Парижа в Пасси и поселился в новом имении. О, какое тихое счастье, какая спокойная радость! снизошли на меня в тот незабвенный весенний день, когда я прибыл в пассив. Ах, эти воспоминания о первой ночи, когда я впервые в жизни отошел ко сну, не испытывая гнетущего чувства заботы при мысли о завтрашнем утре, не думая о делах, сроках, спешке и обязательствах. Меня провожал лишь мягкий шелест моих собственных вяз И как же сладко почивал я в ту ночь На тех самых подушках, В коих ныне сижу в каменной неподвижности. Не знаю, должен ли я проклинать Или благословлять тот день. С той поры я медленно погибал, Пока не достиг теперешнего моего жалкого состояния. Но с той же поры Передо мной постепенно раскрывалась истина. Истина о начале, течении и конце нашей жизни, нашего мира, всего нашего космоса. Лик истины ужасен, и взгляд ее смертелен, как взгляд медузы. Но тот, кто однажды, случайно или путем настойчивых поисков, нашел путь к ней, должен пройти его до конца даже если тогда не узнает он ни покоя, ни отрады, ни людской благодарности. На этом месте, незнакомый читатель, остановись и испытай себя, прежде чем продолжишь чтение. Достанет ли у тебя сил внимать ужаснейшие вести? То, что я имею тебе сказать, неслыханно, и когда я открою тебе глаза, Ты узришь новый мир и не сможешь более глядеть на старый. Однако же этот новый мир будет уродлив, тягостен и безжалостен. Не ожидай, что тебе останется хоть какая-то надежда, хоть какой-то выход или утешение, кроме того утешения, что отныне ты знаешь истину. И истина эта окончательная. Не читай далее, если боишься истины. Отложи эти страницы, если тебя страшит окончательность и бесповоротность приговора. Беги моих слов, если дорожишь своим душевным покоем. Неведение не постыдно. Большинство людей принимает его за счастье. И в самом деле оно есть единственно возможное счастье этого мира не отбрасывая его легкомысленно прочь. Теперь я скажу тебе то, чего ты никогда более не забудешь, ибо в глубине души знал всегда, точно так, как я знал это прежде, чем оно было явлено мне в откровении. Просто мы противились признанию и провозглашению истины. Мир, утверждаю я, есть раковина и она безжалостно закрывается. Ты не желаешь с этим соглашаться? Ты противишься этому прозрению? Неудивительно. Это слишком великий шаг. Ты не можешь сразу на него решиться. Слишком плотно окутывает тебя старый туман, чтобы новый свет смог его разогнать. Мы должны зажечь сотни новых огней, и потому я продолжу мою историю, и таким образом постепенно поделюсь с тобою светом знания, ставшего моим достоянием.